Глава 16 Дрозд В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехались из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам. Кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо – Сплошь две недели отдыха, веселья, приключений, охоты, поезда ряжиными, никакой заботы и памяти об училище.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 «И Александров, кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности».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 А лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище. Юнкер — рота его величества Чхиидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Тимирязев. А красота? Что такое мужская красота? Восемь без пяти. Готовы все юнкеры, наряженные на бал. «Что за глупое слово», — думает Александров —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 Начальнице и генералам кланятся придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но склонившись, не чмокай. За старшего, Рихтер. Вот и все. Завидую вам. Поехали бы с нами, господин капитан, говорит Александров. Э -э, куда мне? Стар. Довод печальный, но для юнкеров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 Дрозд машет рукой, где уж, куда уж. Уедут Юнкира туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, детский смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру где кроме денщика ждут его только два живых существа, две черные дворняшки без признаков какой бы то ни было породы, э-мальчик -э и э-цыган. -э Говорят, что дрозд выпивает по ночам в одиночку. Служитель быстро вбегает по лестнице и на вытяжку останавливается перед дроздом. «Лошади поданы, ваше высокоблагородие!» ну,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 Серые в яблоках, не лошади, а львы. Ямщик грозится. Господ юнкерей так прокачу, Что всю жизнь помнить будут. Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишко. Сам фотоген палыч на козлах.